Было бы мне куда уйти, подыщу у тебя местечко. Были бы у меня свои деньги, дам тебе денег. Вот значит, как отцу следует разговаривать с пятнадцатилетней дочкой. В полголоса дерзко замечает дочь. «Катись ты!» — начинаю я и замолкаю, чтобы скрыть улыбку. Так забавно, очаровательно она меня отбрила. Меня подмывает рассмеяться и поздравить ее. В пансион. Я бы рада. Вот и уезжай. Ты не пускаешь. Теперь отпущу. Да, вот значит, как пятнадцатилетней дочке следует разговаривать с отцом, восклицаю я. Это не я. Нет, ты. Я только хотела и сама это знаешь. Эти твои... Знаешь что, детка, готов поспорить... Тебе вовек не угадать, до чего меня доводят эти твои откровенные, правдивые разговоры, которые ты мне навязываешь. До головной боли. Угадала, — заявляю я, надеясь ее рассмешить. До чудовищной головной боли, продолжая высокопарно, рассмешить не удалось, и я величественно и сердито надуваюсь, ощущая восхитительный трепет оскорбленного достоинства». Обида переходит чуть ли не в восторг. Я неторопливо, но решительно продвигаюсь дальше, радостно предвкушая месть. Да, от всех этих опухолей мозга и мозговых кровоизлияний, которые ты мне навязываешь, у меня чудовищные головные боли. И от всех сердечных приступов, которые случились они у меня, ничуть бы тебя не огорчили, грудь мою тоже пронизывает боли. Я-то огорчился бы, случись со мной такое. По правде сказать, от ваших вечных разговоров о том, какие вы обе несчастные, я и сам, черт возьми, начинаю чувствовать себя несчастным. Теперь жена и дочь молчат, покорно съеживаются, и тогда меня охватывает горделивое самодовольство и понемногу утоляет боль обиды. Мне уж так себе жаль до невозможности, до упоения. И я ощущаю свое могущество, ощущаю в себе силу и ясность. И какая-то часть моего я жаждет, чтобы Грин или кто-то другой, на кого я мечтаю произвести впечатление, скажем, Джейн или Гораций Уайт, а то и какая-нибудь сказочно богатая и прославленная красавица с великолепной грудью и роскошными волосами, Могли видеть, какой я сейчас находчивый, красноречивый и властный. Мне уже осточертело, нарочно говорю упавшим голосом, хочу еще сильнее сбить их с толку. Да, мне до смерти осточертело, что вы обе вечно без зазрения совести врываетесь сюда ко мне, в мой кабинет, И долбите одно и то же, какой я, по-вашему, дрянной муж и отец. Ты читал журнал, — замечает жена. И ты туда же, — фыркаю я. Мы уходим. И она поворачивается к двери. Это мой кабинет. Ядко и безнадежно напоминаю я ей, сердито повысив голос. Мой, верно? И вообще, какого черта вы тут торчите в моем кабинете именно сейчас? когда у меня полно важных дел, и мне надо работать. — Что важнее, жена и дочь? Или твои важные дела? — спрашивает жена. — Лучше бы ей не спрашивать. — Будь любезна, уйди, — отвечаю я, — и потрудись никогда больше не задавать мне подобных вопросов. — Хорошо, мы уйдем. Вот и уходите. — Идем. Нет, стойте вдруг, — выпаливаю я. «Мы уходим! Стойте!» — требую я. «Вот как!» Внезапно на меня накатывает, пускай они остаются, а вот меня пускай выдворят. Мне это сейчас важнее всего на свете. Выдворят из моего собственного кабинета. Глаза мои наполняются слезами, почему понятия не имею. Это слезы не гнева, а уязвленной гордости. Это приступ злой досады и я не могу не поддаться ему. «Я сам уйду!» — восклицаю я, а они обе растерянно смотрят на меня. Я шагаю к двери, на глазах слезы, я страдаю, я мученик, и не смейте больше тайком затаскивать сюда стулья. Прибавляя таким голосом, можно подумать, чуть не плачу. Что? Сама знаешь, что. И вечно все вы берете мои карандаши и никогда их не возвращаете. Да ты о чем? Всякий раз, как заново отделываются комнаты. Будь он проклят этот дом, сваливаете сюда стулья. Думаете, я не замечаю? Жена совсем ошарашена. И я доволен. Эта моя вспышка радует меня несказанно. Я все еще мальчишка. Заброшенный мальчишка, который никогда не повзрослеет и никогда не изменится. Он уходит, а потом снова возвращается. Он весь в синяках и отчаянно одинок. Он тощий. Стоит его вспомнить и становится грустным. Он еще жив, хотя уже не подвластен мне. Он так и не вырос. Он никогда не уходит далеко и всегда возвращается. Помочь ему я не могу. Нас разделяет пропасть, но он всегда поблизости. Я ликую, опять кидаюсь к двери, пускай онемевшие жена и дочь остаются у меня в кабинете, в столь незавидном положении, растерянные, виноватые, и тут вижу — с порога на нас смотрит мой сын. Я не успел остановиться и с разгона налетаю на него. «Ой!» — вскрикивает он. ух у меня перехватывает дыхание. Он стоял, притаясь за дверью, и слышал каждое слово. «Порядок!» — задохнувшись, успокаивает он меня. На одной ножке, ухватясь за другую, он неловко отпрыгнул, прислонился к дверному косяку, словно я отдавил ему ногу нарочно, и сейчас опять наступлю. «Больно?» — спрашиваю. «Порядок!» «Но тебе больно, извини, пожалуйста!» Говорю тебе, порядок. Ничего мне не больно. Я нечаянно. А чего ж тогда трёшь лодыжку? Ты меня немного ушиб раньше, а сейчас порядок. Честно, правда, порядок. Он тревожно умоляет меня поверить, что с ним ничего не случилось. Заклинает не обрушивать на него сокрушительный груз мои чрезмерные заботы. Отстань, пожалуйста. Вот что на самом деле отчаянно кричит он мне — Вот что хлещет меня по сердцу. Я делаю шаг назад. «Видишь?» — робко спрашивает он и показывает. Он ставит ногу на пол, осторожно ступает на нее. Мол, видишь, стою и ничего. Красное пятнышко, пустячковая царапина и два заметная ссадинка там, где я задел краем подошвы. Чуть содрана кожа на лодыжке, ничего страшного. Наверное, он единственный человек на свете — для которого я, кажется, готов почти на всё лишь бы оберечь его от всех мучений и страданий. И, однако, никогда мне это не удается. Видно, совсем я ему не помогаю, наоборот, только мучаю. Что-то с ним случается, над чем я не властен, и о чем нередко даже не подозреваю, а когда узнаю, все уже произошло, зло свершилось. Мне иногда снится что ему грозит смертельная опасность, а я не могу поспеть на помощь. Тело мое налито свинцом, ноги вросли в землю, он погибает, но во сне это оборачивается трагедией для меня. А на самом деле его уже терзают тайные муки, и об одних он никому не хочет поведать, а многие другие не в силах ни понять, ни описать. Он боится войны, и преступлений. Его любой человек в форменной одежде. Он боится воровства, боится, вдруг сам украдет или у него что-то украдут. Сейчас, глядя, как я гляжу на него, под глазами у него нездоровые темные круги, он тяжело дышит, пожелтел от страха, он не знает, чего от меня ждать, и охвачен таким ужасом, так трепещет, что, кажется, если я не протяну руки и не обхвачу его... Он рассыплется на кусочки. Я не протягиваю рук. С тоской но тром чувствую. Протяни я к нему руки. И он в ужасе отпрянет, подумает, что я хочу его ударить. Не понимаю, почему ему так часто кажется, будто я хочу его ударить. Ведь я никогда, ни разу не поднял на него руку. Не понимаю, почему и он, и дочь думают, будто когда они были маленькие, я частенько их поколачивал. По моему я в жизни их пальцем не трону